Глава 5. Смена хозяина. Гоблины шагнули ко мне, а я отступил назад. Точнее, попытался это сделать. Спина словно уткнулась в невидимую стену, стоявшую как раз по периметру круга, очерченного моей кровью. Контур круга вспыхнул зловещим красным светом. «И тебе не удастся покинуть круг, пока я этого не позволю», — вспомнились мне слова некроманта. Ближайший ко мне гоблин ухмыльнулся и легонько ткнул в мою сторону кинжалом, чтобы припугнуть. Я попытался уклониться, но тут вмешались мои расчудесные один ловкости. Тело двинулось совсем не туда, куда мне хотелось, и я получил свое первое ранение. «Вы получили урон 4 единицы, колющие. На вас наложен эффект кровотечения. Одна единица урона в секунду на 10 секунд. Иммунитет. Эффект кровотечения развеян. Здоровье 6 из 10. Вы серьезно ранены». Посыпались системные сообщения, а Бог горел, словно кто-то старательно натер его перцем. Полоска жизни мигнула и уменьшилась более чем наполовину, окрасившись в предупреждающий желтый цвет. «Снова умирать не хотелось, даром что бессмертный. Разумеется, я снова возражусь на этом самом месте». И поймет колдун, что в его руках находится идеальный подопытный, этакий неразменный зомби, способный выдержать и пережить любые, даже самые жуткие эксперименты. И поэтому я сделал единственное, что мог в данной ситуации — закопался. Тут нужно пояснить. Дело в том, что я худо-бедно наиграл уже в фан-мире около трех десятков часов, выполнил несколько квестов и даже получил пару уровней, так что не был полным нубом, а потому совершенно рефлекторно применил первое попавшееся умение. Дело в том, что в игре все умения, начиная от приемов и заканчивая заклинаниями, хранились в специальном окне интерфейса — книги знаний в виде формул алхимических рецептов, картинок с боевыми приемами, текстом магических заклинаний. Бери да читай. Ну, в бою залезать в эту книгу, пусть и виртуально, было все же неудобно, и на это тратились драгоценные секунды времени. А потому разработчики разрешили игрокам запоминать несколько умений для быстрого использования, без необходимости искать их в книге. Пока таких умений было мало, они запоминались автоматически. Ну а потом нужно было уже выбирать их самостоятельно из книги, что выучить, а что оставить в книге. Набор изученных умений среди игроков назывался «боевым сетом». От правильно выбранного боевого сета нередко зависит сам исход битвы, поэтому самые продвинутые игроки подходили к его составлению весьма тщательно, изучая множество гайдов и готовясь к каждому сражению индивидуально. Впрочем, до этого я так и не дорос, но кое-какие рефлексы от предыдущих игр все же остались, так что я просто использовал доступное мне умение из сета. Да-да. Как оказалось, благодаря трансформации в зомби у меня как раз появилось одно умение. Весьма странное, но в данной ситуации оно оказалось спасительным. Вы успешно применили умение закопаться, уклоняясь от сражения. Получено плюс 29% опыта владения умением закопаться. Уровень первый, 29%. Вокруг стало темно. Наверное, это потому, что я инстинктивно закрыл глаза, почувствовав, как под ногами расступается земля, а я падаю в пустоту. «Эй, хозяина!» — раздался сверху испуганный голос гоблина. Звучал он глухо, словно шел из-под земли. Впрочем, так оно и было, только с точностью до наоборот. Под землей был я. «Странный мертвяк опять пропал!» «То есть ты, отрыжка безликого, опять ухитрился упустить зомби? Если ко мне снова придут жаловаться горожане или не приведи тьма стража, отдам вас обоих им на растерзание». Судя по недовольному тону некроманта, его отвлекли от чего-то важного. Надо мною глухо хлопнула дверь, и раздались едва слышные шаги мягких сандалей по земляному полу. «Ну, рассказывайте». «Моя нож хватать, и Гварл тоже нож хватать, и в мертвяк тыкать, а потом мертвяк пропасть?» «Куда он мог пропасть, если круг запечатан? Даже бессмертному не вырваться из него, тем более такому никчемному!» «Наша не такой умный и великий, как хозяина!» — виновато засопел гоблин. «Вот тут он, стоять, а потом как сквозь земля провалиться!» «Сквозь землю, говоришь?» Тихо и почти ласково переспросил некромант, но от этой ласковости даже у меня зубы заныли. Наверху раздался шлепок, отчаянный виск гоблина и раскатистый смех колдуна. Хохотал он со странными всхлипами, временами почти задыхаясь и даже присвистывая, словно уже и забыл, как нужно смеяться, и теперь пытался вспомнить. «Эй, раб, ты там?» Некромант топнул ногой где-то надо мною. «Можешь не отвечать? Я знаю, что ты там». «Мой промах!» — как-то упустил я из виду, что зомби обладают умением закапываться в землю. «Кстати, ты первый, кто проделал этот фокус, а я, между прочим, ни одну сотню мертвяков здесь поднял в этом самом круге». «Моя же говорил, что мертвяк сквозь земля провалился!» — жалобно проскулил гоблин. «Ну что, бес, вылезаешь по-хорошему или по-плохому?» «Разумеется, по-хорошему». Я быстро глянул список доступных умений. Умение закопаться пропало, зато появилось другое — «выкопаться». Им-то я и воспользовался, представ пред темными очами своего повелителя, опустив взгляд в пол и выставив вперед открытой ладони, прямо-таки мистер покорность 2038. «Тебе удалось совершить две невозможные вещи, раб, рассмешить меня и отыскать крохотное несовершенство в моей ритуальной схеме», заявил колдун. «За это я подарю тебе шанс когда-нибудь удивить меня снова». Он повернулся к гоблину. «Подай мне список заказов». Лопоухий коротышка выскочил из комнаты и быстро вернулся, сжимая в кулаке кусок исписанного пергамента. Присмотревшись, я отметил, что почерк у некроманта был очень аккуратный, буква к букве, все завитки одинаковых размеров, а линии равной толщины, ни единой помарки или кляксы. Впрочем, прочесть я ничего все равно не смог. Арам бледный нетерпеливо щелкнул пальцами, и свиток, вырвавшись из рук гоблина, перелетел в подставленную ладонь некроманта». Тот уткнулся в него едва ли не носом, и глаза его побежали по строчкам, что-то выискивая. Вот, то, что нужно. Он повернулся ко мне. Уже второй месяц у меня висит заказ на недорогого, исполнительного и инициативного зомби. Сдается мне, что это как раз про тебя, раб. Обычные зомби воображением не сильно-то отличаются, а вот ты... ты смог удивить меня дважды, поэтому... «Прими от меня этот подарок». С этими словами маг вытащил откуда-то из складок своего балахона ошейник, и неуловимым движением я даже не успел отшатнуться, нацепил его мне на шею. Пробормотал какое-то заклинание и довольно осклабился. — С этого момента ты являешься собственностью могильщика Карла, смотрителя западного погоста. Ты будешь выполнять любые его распоряжения, пока на тебе висит ошейник подчинения, и только ему решать, что с тобой делать. — Гварл! — А моя уже вся тута, о великий хозяин! — услужливо подскочил гоблин, до этого смирно сидящий где-то в углу. «Вы с братом отведете этого мертвяка на западный погост. Присмотрите, чтобы по пути с ним ничего не случилось. Передадите на руки лично Карлу-могильщику. Будет сделано!» «А теперь ты раб». «Пойдешь вместе с гоблинами, не задерживаясь в пути, никуда не сворачивая, никого не провоцируя, и не вздумай снова выкинуть этот трюк с закапыванием, и не отходи даже на шаг от гоблинов, это в твоих же интересах. Скажешь Карлу...» «Тьфу ты, ты же разговаривать не можешь». Он на миг задумался, потом вытащил из рукава чистый лист пергамента». Откуда в его руках появилось гусиное перо, я не успел заметить. А Арам что-то написал на листке крупными буквами, а потом поманил к себе пальцем гоблина. Быстрым движением выхватил у того из ножен кинжал и вонзил его мне в грудь, прикалывая свою записку прямо к телу. — Вы получили урон 4 единицы. Колющие. Здоровье — два из десяти. Состояние критическое. «И прикройте его чем-нибудь, а то всех горожан распугает своим видом», — отдал колдун приказ гоблинам и щелкнул пальцами. Едва заметное свечение вычерченного моей кровью круга пропало. Но у меня и в мыслях не было попытаться сбежать или как-то еще противиться воле некроманта. Этот непись мне явно не по зубам. Оставалось надеяться, что новый хозяин окажется попроще. «Раб!» «Твоя ходить за мурк, Выкатив свою впалую грудь колесом, важно заявил гоблин. «Моя даст тебе хорошей одежда!» Вы получили задание «Новый хозяин». Вы получили квестовый предмет «Записка Аарама Бледного». Цель задания — следуя за гоблинами, вы должны добраться до западного погоста и найти там своего нового хозяина — Карла Могильщика. Промежуточная награда. Холщовые штаны, холщовая рубаха. Награда плюс тридцать опыта. Штраф за невыполнение, развоплощение. Ого! Прочитав сообщение, я покорился судьбе и безмолвно проследовал за коротышками. Дверь из ритуальной комнаты вывела нас в крохотную коморку, заваленную какими-то тряпками, сушеными травами, досками и прочим мусором. А может и не мусором, Пыли здесь не было, да и какая-никакая система проходов между грудами этого хлама имелась. Следующая дверь вывела нас в длинный коридор, едва-едва освещаемый тусклыми факелами. Ни единого окна я не заметил. «Давай, давай! Твоя топать жива, раб! По сторонам не глядеть!» — толкнул меня в спину Гварл, напиравшись сзади. Я послушно ускорился и уставился прямо перед собой. Не хватало еще, чтобы я при моей ловкости и удаче от его тычка напоролся на что-нибудь и окончательно себя не добил торчащим в груди кинжалом. Наконец, спустя пару поворотов, мы вышли в просторную комнату, где кроме вешалки с грязной одеждой, пары узких лавок и стола у стены больше ничего и не было. Один из гоблинов сорвал с вешалки холщовые штаны и рубаху и швырнул мне — «Одевайся, жалкий раб!» — приказал он, раздуваясь от собственной важности. Штаны я кое-как напялил на себя. Тело немного одеревенело после трансформации, и с координацией были некоторые проблемы, а вот рубаху я просто набросил на спину, словно плащ, и завязал рукава узлом на шее. Не хватало еще кинжал зацепить, пытаясь ее натянуть. Вещи были самые обычные, ни бонусов, ни особых свойств. Тряпки, одним словом. Убедившись, что я прикрыл наготу, гоблин распахнул дверь и приказал. «Твоя дверь выходить пять шагов, потом стоять и глаза закрывать!» Я подчинился. За дверью оказался небольшой дворик, окруженный кустами, словно зеленым забором. Аккуратно вымощенная камнем тропинка уводила куда-то в густую зеленую тень. Как ни старался рассмотреть там что-то, я не смог. За спиной хлопнула дверь, и на глазах у меня очутилась черная повязка. «Предусмотрительно, ничего не скажешь». Ухватив меня за руки, слуги некроманта потащили меня вперед прямо по тропинке. Спустя 20 шагов я услышал впереди металлический скрежет и слегка сбавил темп, но тут же снова зашагал шире, получив легкий тычок в спину. Судя по звукам, мы оказались на городской улице. Голоса и дыхание людей, цокот лошадиных копыт и множество других звуков, наполнявших мое сердце радостью. Наконец-то я оказался среди людей — Пусть это в большинстве своем обычные боты, но где-то среди них есть и такие же, как я, игроки. Я размеренно шагал туда, куда тащили меня гоблины. Осторожно ставил ногу, чтобы не угодить в ямку или не наткнуться на камень. Однако нужно отдать зеленым коротышкам должное, дорогу они выбирали достаточно ровную и широкую. Признаться, я на их месте не удержался бы и подстроил какую-нибудь пакость, заведя послушного зомби в лужу или во враг, а то и вовсе в торговые ряды. Эй, смотри, Марла! Никак опять эти гоблинусы мертвяка от мастера, а рама куда-то тащут! Раздался где-то справа пронзительный побабье противный голос. — О, вы окаянные! А ну, ведите его тудыть! Нече своих мертвяков добрым людям показывать, да детей малых пужать! А ну, как от его взгляда поганого у меня все молоко покиснет! — отозвалась какая-то женщина с другой стороны. — И то верно! — прозвучал прямо перед нами раскатистый босок, и гоблины встали, вынуждая и меня замереть на месте. — Давайте-ка вы, тащите его через кривой переулок. Нечего честных людей смущать. — Наша слушаться, господина начальник! — подобострастно пролепетал кто-то из гоблинов, и они снова потащили меня только уже в другую сторону. Позади раздался пронзительный свист, улюлюканье, и что-то тяжелое угодило мне прямо в затылок. — Вы получили урон одну единицу. Дробящее. Здоровье. Один из десяти. Вы при смерти. — Попал, попал! — раздался сзади детский крик и довольный смех. — Прямо в маковку! Рядом с ухом просвистел еще один снаряд, брошенный уже не так точно. — Ай! — раздался впереди вскрик. — Проклятый человеческий детеныш! Ничего, Гварл, твой запах запомнить, будет теперь искать твоя каждый вечер и накласть большой вонючий куча под твой дверь. Шум улицы постепенно отдалился, и кроме шума ветра в листве и наших шагов, я больше ничего не слышал. А потому решил потратить немного времени и посмотреть, чем же мне аукнулась смена расы, кроме умения закапываться в землю от страха, подобно ну очень испуганному страусу. Итак, сперва общая информация. Раса, нежить, подвид. Зомби. Исходный материал — человек. Имя — бес. Тип аккаунта — ограниченный 3К, версия 4.1. Возраст — 20 лет. Уровень — 1. Опыт — 0 из 100. Класс — странник, неопределен. Потом я заглянул в параметры. Здесь никаких изменений. Все те же отчаянные единицы и перекачанное восприятие. Таланты. Знание языка жестов первого уровня. Тоже ничего нового. А вот дальше уже было интересно. У меня появился новый пункт, особенности, куда и перекочевал мой откушенный язык из пропавшего раздела травм. Особенности. Первое. Нежить. Расовое. Вы принадлежите к так называемым «живым мертвецам». Ваше тело мертво и живет за счет полученного во время особого ритуала магического эквивалента жизненной силы, что накладывает на вас ряд ограничений и наделяет особыми возможностями и умениями. Смотри, расовое умение. Штрафы. Уязвимость к огню плюс 25%. Уязвимость к магии света плюс 100%. На свету не восстанавливается здоровье. Не действуют обычные методы исцеления, зелья, заклинания. Не чувствуете запахов. Бонусы. Устойчивость к магии тьмы, плюс 25%. Устойчивость к магии жизни, плюс 25%. Устойчивость к яду, плюс 100%. Иммунитет. Не чувствуете запахов. Ну конечно, куда же без столь любимого разработчиками штрафного бонуса. Второе. Некроболизм расовые. Вы принадлежите к тем типам нежити, которые обладают внутренними органами и поддерживающими вашу жизнь биологическими процессами, протекающими внутри организма. Бонусы. Иммунитет к кровотечениям. Кровь является ядом для живых существ и вампиров. Урон пропорционален уровню. Потребности в кислороде снижены в 5 раз. «Ускоренное восстановление здоровья, энергии и маны в проклятых местах». Ну надо же, и ни одного штрафа. Наверное, в тот день, когда создавалась эта особенность, гейм-дизайнер женился. Или наоборот, от него наконец-то ушла жена. Ну и, наконец, превратившаяся в особенность бывшая травма. Третье. Вырван язык, Приобретенная, постоянная. У вашего исходного материала была приобретенная травма, откушен язык. Штрафы. Вы не можете разговаривать, голосовой чат недоступен. Вы не можете использовать заклинания. Любые зелья действуют на вас с силой 50%. Нет ощущения вкуса. Бонусы. Вы знаете язык жестов. Любые зелья действуют на вас с силой 50%. Нет ощущения вкуса. А вот изучить свое первое умение я так и не успел. Из состояния самосозерцания меня вывел незнакомый мужской голос. «Ну, наконец-то! А то я уже два месяца без помощника, все сам да сам! Хозяин прислать твоя, этот хороший живой мертвяк! Сильный, как бык, ловкий, как скунс, хитрый, как скунс, выносливый, как бык!» Начал перечислять мои несомненные достоинства Гварл, одновременно снимая повязку с моего лица. Итак, мой новый хозяин. Мужчина лет сорока пяти-пятидесяти, сморщенное землистое лицо с пышными усами цвета соломы, одет в простую рубаху, кожаные штаны, испачканные землей и высокие до колен сапоги. Распухший, скорее от насморка, чем от злоупотребления спиртным, нос, пронзительный взгляд серых глаз. В руках он сжимал лопату. Судя по мозолям на ладонях и от полированной до блески рукоятки лопаты, это и был его основной рабочий инструмент. Я огляделся. Позади тропинка пересекала поросший высокой травой пустырь, а передо мною раскинулось аж до самого горизонта кладбище — западный погост. Как и положено, его окружала высокая ограда с острыми пиками-наконечниками по всему периметру да святыми крестами, вплетенными в узор. Бррр! При одном только взгляде на этот символ меня передернуло. «Да уж вижу я, насколько ваш мертвяк и силен, и умен. Впрочем, чего же я хотел за свои деньги?» «Сам же просил, что попроще да подешевле!» — вздохнул могильщик. «Эй, ты! Тебя как зовут?» — обратился он ко мне. «Э-э-э!» — отозвался я, указывая на пришпиленную кинжалом к груди записку. «Ну-ка, посмотрим, что у нас здесь!» Карл вытащил из меня гоблинский ножик и снял записку. «Я твой раб. Меня зовут Бес». «У меня нет языка. Я очень хитрый. Не спускай с меня глаз!» Медленно по слогам начал читать он. «Приписка. Ключ от ошейника подчинения используй тот, что остался от твоего прошлого раба». «Ха! Старый некромант по-прежнему любит пошутить». «А-а-а!» — согласно кивнул я. «Ага». «Значит, ты только говорить не можешь, но все понимаешь», — догадался мужчина. Я утвердительно кивнул и показал на широко открытый рот, демонстрируя обрубок языка. «Ну что же, бес, будем знакомы. Меня зовут Карл, и я твой новый хозяин».